К несчастью для немцев, в массе погибших на Лузитании было и 140 пассажиров американского происхождения. Среди них плыл в Европу и всесильный миллионер Альфред Вандербильд, что ускорило протест президента США Вильсона Германии. на кораблях русского флота, которые уже не раз сталкивались с наглостью и безжалостностью германских подводников. Офицеры рассуждали. «Ну, сейчас кайзер, конечно, отступит, ибо Германия опасна имеет своим противникам страну с таким колоссальным экономическим потенциалом. Однако, господа, черт знает во что стала вырождаться благородная морская война. Утром под струями обильного дождя В притихшую либаву уже входили завоеватели. В зачехленных серым полотном шлемах фельдграу, над которыми торчали воинственные шишаки, отлично одетые, с железной дисциплиной, войска кайзера упоенно распевали. «Суп готовишь, фрейленштейн Дай мне ложку, фрейлинштейн! И хо-хо!» И хо-хо! Очень вкусно, фрайленштейн! Суп готовишь, фрайленштейн!» На центральной площади города лежал мертвый матрос, убитый выстрелом в лицо. Его оттащили за ноги в сторону и бросили в траву сквера, чтобы не мешал торжественному проходу войск. Из подвалов завода «Линолеум» с крыши пробочных мастерских стучали по немцам редкие залпы, это стреляли рабочие латыши, которые с молоком матери впитали в себя ненависть к германцам, ненависть ветхозаветную еще со времен крестоносцев. В мигатне прожекторов и грохочущем реве котельных вентиляций на Лебаву уже двинулись германские крейсера. Серые, будто их густо, обсыпали золой и пеплом. Вслед за передовыми частями въехали в Лебаву заляпанный грязью автомобиль, в котором восседал принц Генрих Прусский, брат». Кайзера. Принц этот в чине гросс адмирала командовал немецкими морскими силами на Балтике. Глаза у Генриха, как две электрические лампочки, такие буркалы — наследственная черта мужских представителей разбойного рода Гогенсоллернов. Автомобиль, визжа шинами по разбитым стеклам, завернул от розовой площади прямо в гавань. Пересев в катер, поданный к причалу, принц обошел корабли своей эскадры. С палуб крейсеров ему кричали экипажи, выровненные столь идеально, словно отбитые по шнуру вдоль черты горизонта. Хо-хо-хо! Хайль! Хайль! Принц Генрих сознанием дела осмотрел акваторию гавани. Отличный порт, — сказал он. Теперь часть флота из Киля может перенести базирование непосредственно на Лебаву. Отсюда из Лебавы мы имеем быстрый и решительный выход на стратегический простор Балтики. Русские ротозеи еще не раз всплакнут, вспоминая этот чудесный городок, в котором столь сильна германская культура. Я доволен. Мой брат Кайзер тоже». Флот кайзера сразу же начал сжиматься в бронированный кулак, чтобы через Ирбены таранить ворота Риги, сбить их с древних ржавых петель. И тогда, о, именно тогда, перед германским флотом откроются ворота проливов Монзунда, за которыми прямая дорога на Петроград. Войска кайзера волна за волною накатывали на Либаву, на улицах которой ликовало курлянское дворянство. Сколько вынесли бароны портретов Вильгельма II, сколько было возгласов во славу германской армии, сколько брошено цветов под ноги солдат, сколько роздано поцелуев лебавскими бюргершами. Солдаты пели «Лишь подвернись нам враг», «Перешибем костяк, а если не замолк, добавь ему разок и хо-хо, и хо-хо». Впрочем, сама Либава со вступлением немцев мало изменилась. Дворники быстро привели улицы в порядок, стекольщики застеклили разбитые окна и витрины. Только известная в Либаве кондитерская кофейня — Под двуглавым орлом сообразно политической ситуацией стала теперь называться напрусский лад под одноглавым орлом. В витрине ее, так же, как и раньше, были расставлены заманчивые корзиночки с марципанами, прохожие невольно останавливались, чтобы обглазеть новые произведения искусных кулинаров. Торт. Портрет Кайзера, целиком слепленный из кремов, с глазами и усами, сделанными из довоенных запасов бразильского шоколада. А на дверях Цукерни появилась теперь броская табличка «Здесь обслуживают господ германских офицеров! Ихо-хо! хо хо, и хо, -хо». Ганс фон Кемпке, лейтенант с крейсера Тетис, появился в кофейне под Одноглазым Орлом как раз в тот день, когда комендант Лебавы приказал срочно убрать из витрины торт с изображением кайзера. Он был прав». Любой проходящий, увидев этот шедевр кулинарии, забывал о величии германского императора, испытывая лишь одно желание — взять ножик, чтобы от левого уха до правого аккуратно расчленить кайзеры на куски согласно количеству гостей, а шоколадные усы Вильгельма оставить до Рождества своим детишкам». Лейтенант фон Кемпке, пройдя в гостиную, отцепил от пояса звенящую саблю, лезвием десертного ножа постучал в поющую грань хрустального фужера. Он был нетерпелив и, как истинно прусский офицер, требовал к себе неограниченного внимания. «Кельнер!» — позвал он, еще раз осмотрев себя в зеркале. Да, сегодня он великолепен, как никогда. Вряд ли какая женщина устоит перед его тевтонскими чарами. Еще на дредноуте Прессер Курфюрст, где раньше он служил башенным начальником фон Кемпке, имел славу неотразимого обольстителя. Четыре трипер, залеченные на казенный счет в клинике Вильгельмсгафена – это прекрасный показатель его успехов. Теперь следовало завоевать славу дон Жуана для кают-компании крейсера «Тетис». И сейчас, сидя в лучшей цукерне Лебавы, лейтенант обжадовело вдыхал с кухни запахи булочек. После серых корабельных столов, накрытых ради бережливости клеенками, ему была, как когда-то и Артеньеву, приятна очаровательная белизна кувшина для сливок. «Кельнер, черт побери, долго ли я буду ждать?» За спиной лейтенанта жестко прошуршали кружева. «Что угодно господину офицеру». Кемпке обернулся и обомлел. Перед ним стояла красавица кельнерша с выпуклой грудью. Губы ее трепетно улыбались, а глаза, ох, какие это были глаза, оставались слегка печальны. Кофе? — сказал Кемпке в том повелительном тоне, каким он на крейсере приказывал подать боезапас на башню, конечно, с коньяком, и корзиночку марципан. — Как можно быстрее. Для немецких офицеров последовал приятный ответ. У нас имеются и марципаны, а для русских свиней была только водка с пивом и селедка с огурцами. — О, — воскликнул фон Кемпке обрадованный, — кажется, милая фрейлин, за что-то сердита на русских. На глазах кельниши висели слезы. Русские способны делать несчастными порядочных женщин. Сейчас лейтенант даже пожалел, что поспешил отстегнуть от пояса саблю, которая так украшала его бесподобное мужество. Впрочем, сабля стоит рядом с ним, и красавица, кажется, уже ее заметила. В разговоре она случайно назвалась Кларой Изельгов. В немка умилился Кемпке. Наполовину, но... знали бы вы, как я рада видеть в либаве германские корабли. И поверьте, не только я, но и все порядочные люди, которые хотят порядка, давно ждали солдат нашего кайзера. Только босяки из предместий, заодно с русскими. — Су! Я терпеть не могу лутушей. Коньяк привел Кэмке в воинственное настроение, «Теперь эта земля наша», — говорил он так, чтобы его могла слышать вся цукерня. «Мы, крестоносцы XX века, вернулись на землю своих пращуров, всех русских вон, всех латышей к ногтю. Где ступила нога германца, там уже начинается Великая Германия». «Фрейлейн?» Распорядился он почти вдохновенный. «Еще четыре килограмма сливочного масла, заверните его отдельно в пакет для отправки в Германию, и можете подавать счет. Германский офицер понимает щедрость друзей, которых он освободил от игр русских варваров, но германский офицер никогда не ест и не пьет даром. Итак, счет, счет, фрейлин!» Клара Изельгов... Выписывал ему счет, а он победно оглядывал гостей кофейни. Наконец счет был ему предъявлен. Чашка кофе — 70 марок, коньяк — 220 марок, ложка сахару — 40 марок, марципаны — 580 марок. Итого 910 марок плюс за масло еще 1318 марок. Равняется... двум тысячам, двумстам, двадцати восьми маркам. Неотразимый мужчина от такого счета сильно вспотел. «Ну да, я понимаю», — сказал он величаво. «Это ведь расчет на оккупационные марки. А иначе и быть не может». Ой, «Такие цены! С чего бы такие цены? Как в Германии?» «Я не виновата», — смелой улыбкой отвечала Кельнерша, — «но цены с вашим приходом в Лебаву страшно выросли, а наш кофе только для немцев, и мы берем только имперскими марками». Позор был велик, и от прежнего величия ничего не осталось. Так хорошо сидел, так красиво говорил, так его внимательно слушали, и вдруг счет убийственный, оставляющий победителя без штанов. Масла я уже не беру. Я раздумал. Проживут в Атерландии и без масла. «Должны дома понять, что я воюю, и мне, значит, не до масла». «И, кажется, — соврал Кемпке, — я забыл свой бумажник на корабле. Надеюсь, фрейлин, вы не заподозрите германского офицера в сознательном уклонении от расплаты за выпитое и съеденное». Он домчал на извозчике до гавани, взял жалование за четыре месяца вперед... и, взмыленный от поспешности, честно расплатился за свое бахвальство. По дороге до кофейни Кемпки тщательно обдумал ту фразу, которую он выложит перед госпожой Изельгов. — Фрейлин Клара, — сказал он Кельнерше, откровенно обозревая ее шею, локоны, руки, грудь. — Вы столь дорого обошлись мне за завтраком, что я теперь не могу не обложить вас дополнительным налогом за ужином. — Каким же герр, лейтенант? — покраснела красавица. — О, вы и сами должны бы догадаться. Но я скромная провинциалка. Мне догадаться трудно. Прошу вас свидания немедленного. Благодарю вас, герл-лейтенант, за честь мне оказанную. Какая женщина в любаве откажет в свидании доблестному германскому офицеру? Вечером они уже гуляли по улицам и паркам, оглушенным бравурной музыкой солдатских оркестров. Клара Изельгов, удивительно нарядная и эффектная, не задержалась возле той липы, на коре которой словно по живому телу было вырезано ее имя в сочетании с именем, Лейтенанта Артеньева, будьте же счастливы, моя дорогая, у меня не поворачивается язык, чтобы назвать вас обычной портовой шлюхой.